Глава седьмая. Поверь своим глазам. Ри ступал на колени. От усталости он был не в силах стоять. Ноги подкосились, как тростник на ветру, и сил подняться снова не нашлось. Он потерял сознание, когда меньшая тварь ударила его в грудь. Придя в себя, увидел, как чудище стоит над Кейлином и заносит над головой свой жуткий топор. И что-то произошло. Рист почувствовал, как в груди разгорается огонь, растекается по рукам, болью обжигая всё на своём пути. В голове вертелась одна мысль. «Что я сделал?» Его лоб покрылся испариной. Мокрая рубашка прилипла к спине. В воздухе пахло палёной плотью, отчего горлу подкатывала тошнота. Рист вытянул руки перед собой, повертел ладонями, пытаясь хоть что-то на них разглядеть. Ни единой отметины. Ничего. «Рист!» — еле слышно позвал Кейлин, но этого хватило, чтобы вырвать его из самосозерцания. Рист поднял глаза. «Кейлин!» Опираясь на руки, приподнялся от земли. Одежда у него была вся изодрана и щедро запачкана кровью. Рядом с ним лежали два крупных тела, одно окровавленное с рваной раной на шее, другое обугленное, оплавленное и еще дымящееся. В голове тут же помутилось, и Рист сболивал на землю прямо перед собой. «Рист!» голос кейна едва пробивался сквозь туман в голове рист с трудом нашел в себе силы сосредоточиться он был как выжатый фрукт мысли в голове кружились как девушки на деревенской ярмарке постоянно ускользая стоит за какой то из них зацепиться кейлин с трудом подошел к нему рист ты как видел что случилось он стоял прямо надо мной, и этот топор...» Кейлин бросил взгляд на оружие, лежащее рядом с монстром. Жуткое полукруглое лезвие блестело кровью волкобраза. «Я думал, мне конец...» Рист глубоко вздохнул, пытаясь сосредоточиться. «Я в порядке...» — выдохнул он. «А когда... Он... Глаза Кейлина испуганно расширились. Со всей возможной скоростью, на какую хватало сил, он кинулся к Данну. Упал рядом с ним на колени. Снова, судя по всему, скорее от усталости, чем нарочно. «Проклятие! Дан, Дан, ты меня слышишь?» Морщись от усилий, Рист поднялся на ноги. Все тело ныло от боли. Рана в ноге пылала. В панике он даже забыл про нее. Страх оказался сильнее. Теперь... Когда сердце немного унелось, боль накрыла, будто камнепад. Сначала медведь, потом стрела, теперь арки. Он бросил взгляд на мёртвых тварей. Они очень походили на людей, если не считать сероватой сухой кожи, налитых кровью глаз и пожелтевших острых зубов. Кейлин снова повернулся к остальным и приподнял Данна под затылок. Глаза у друга были закрыты. «Дан, очнись!» — Кейлин стряхнул приятеля, сначала аккуратно, потом, не получив отклика, сильнее. Туриста на мгновение всё похолодело внутри. Веки Данна дрогнули. «О, да хватит меня трепать, чтоб тебе... Что стряслось? Меня приложили...» Голос у него был хриплый, как с просонья. Рист мысленно поблагодарил богов. Кейлин отпустил Данна и повалился на спину. С глухим «Ой!» Данн ударился головой об упавшее дерево. Рист тоже осел на землю. Ужасно хотелось спать. Глаза закрывались сами собой. — Ну чтоб тебя, Кейлин! — простонал Данн, потирая ушибленный затылок. Тут он заметил мёртвых тварей, задержавшись взглядом на более крупном, обугленно-полурасплавленной массе кожи, и испуганно промямлил. «Что случилось?» «Без понятия», — сказал Кейлин. «Он уже стоял надо мной, занеся топор. Затем вспышка, я будто ослеп, и он падает, мёртвый, с дырой в спине». — Да, я услышал, как Кейлин зовёт меня, и проснулся, — поддакнул Рист. — Смотрю, они оба на земле. Его охватил страх. Кейлин видел, что он сделал, да и что он на самом деле сделал. Дан кивнул и громко выдохнул. Так они молча сидели какое-то время, слушая звуки леса вокруг. — Пора двигать, пожалуй. — решительно произнёс Дан, поднимаясь. «Если придётся тащить кого-то из них в прогалину, надо идти сейчас, чтобы успеть хотя бы завтра к вечеру». Кейлин с Ристом задумались. «Мы потащим одного из них с собой?» — недоверчиво переспросил Кейлин. «За какой бездной?» Дан пожал плечами. «Народ должен знать, что мы их встретили, а иначе нам никто не поверит». «К тому же это шанс пройти испытание и победить в большой охоте. Никого страшнее никто точно не принесёт. Это же ароки, Кейлин!» Тот промолчал и изо всех сил стиснул зубы. «Но... почему они здесь? араков не видели в окрестностях Прогалина уже года два, с тех пор как...» Увидев лицо Кейлина, Рист не договорил. «Они здесь! Какая разница, почему?» — выпалил Дан. — Нужно принести одного с собой. Может, одну голову? — Голову? — Рист от удивления выпучил глаза. — Ну, я подумал, что целое тело мы не донесем, даже не дотащим. А вот голову можно сунуть кому-нибудь в сумку. Если вдуматься, хорошая мысль. Дан говорил деловито. Было ясно, что на его взгляд это лучший вариант. У него всегда так. Если младший Пин принял решение, его нельзя заставить передумать. Не дожидаясь ответа, Дан поднялся и проковылял к двум трупам, прижав руку к груди, куда пришёлся сапог Арака. Рист покосился на Кейлина, который весь разговор молчал. Кейлин всегда замыкался, когда упоминалось что-то, связанное с его братом Хеймом. Араки определённо были одной из таких тем. «Ты как?» Рист положил ладонь на плечо Кейлину и заглянул ему в глаза. «Порядок. Нормально всё». Кейлин стряхнул руку и, поднявшись, побрёл за данным. Рист вздохнул и, посидев немного, присоединился к остальным. «Которую...» «Что?» «Которую голову берём». Голос у Кейлина был полностью лишён эмоций. Дан не подал вида, только задумчиво сложил руки на груди. «Предлагаю взять ту, что поменьше. Польшая просто не влезет ни в одну сумку, а тащить окровавленную башку в руках до самой деревни мне как-то не улыбается». «Хорошо. Тогда принимайся за дело и пойдем». Не дожидаясь ответа, Кейлин отошел и молча уселся на бревно неподалеку. Дан проследил за ним взглядом, потом развёл руками и обратился к Ристу. «Что это с ним?» Рист скинул бровь. «А что, неясно? Столько всего навалилось, не говоря уже о Хейме». «О! В общем, делай своё дело», — как можно спокойнее сказал Рист, а потом отошёл и присел рядом с Кейлином. Так они вдвоём и сидели, слушая лес, пока не услышали, как металл с глухим звуком врезался в плоть. Кейлин поморщился, у Риста к горлу подкатила тошнота. Затем снова удар, и ещё... Вскоре Дан встал перед приятелями с сумкой через плечо, сквозь ткань которой сочилась кровь. «Об этом я что-то не подумал», — пожал он плечами. «Как всегда», — отозвался Рист. Они двинулись в лес. Рист напоследок оглянулся на трупы араков Топор, выпучканный свежей кровью, валялся у обезглавленного тела. Самоцвет в лезвии топора тускло светился в лучах заходящего солнца. Рист перевёл взгляд на тело более крупного арака и опалённую зияющую рану на его спине. В ушах опять послышался жуткий треск горящей кожи. Рист снова опустил глаза на свои ладони. — Что же я сделал?